Отчетливое, понятная каждому автору, каждому теле и радиожурналисту сознание того, что эта статья, которую я постарался составить в выражениях настолько ни для кого не обидных, насколько это возможно. Бог, надеюсь, простит мне нерасположение к изысканной условности, требующей, чтобы относящиеся к нему личные местоимения писались за главных букв. Наверняка подтолкнет исповедующих христианство людей к тому, чтобы засыпать меня личного характера письмами, до того свирепыми и желчными, что человек, ни разу не бравший на себя смелость публично высказаться о религии, и поверить в такое не смог бы. Почему приверженцы мягкого, удивительного Христа, который две тысячи лет назад принял смерть на кресте, непременно должны проявлять такую нетерпимость к людям, настолько несчастливым, что им не удалось принять его учение. Я не знаю, однако. Если Мартин Скорсезе действительно оскорбил Бога, мне очень жаль. И я уверен, мистеру Скорсезе жаль тоже. Я прошу только об одном. Дайте мне посмотреть этот фильм. Если он насмеивает Христа, я признаю фильм никуда не годным. Если он насмеивает изуверов, я вознесу ему хвалы. До небес. Мотоциклы, кожа и лосьон после бритья. Не знаю, что происходит со мной с недавнего времени. Возможно, некая гормональная перестройка организма. Однако не приходится сомневаться, что за последние месяцы я изменился и очень сильно. И теперь я другой человек. Не исключено, что созвездие Девы еще раз взошло в пятом доме слева. Пятом — это если не считать табачной лавки. Не думаю, что причина кроется в мужском климаксе. Не в 31 год. Да и списать все на кризис среднего возраста тоже нельзя, поскольку его я уже пережил в 27 лет. Ладно, давайте я изложу вам факты, а вы уж судите сами. Итак, я хочу привлечь ваше внимание к трем ключевым изменениям, к трем икотным сокращениям надгортанника моей жизни. Пункт первый. В середине февраля этого года или около того я начал носить кожаные куртки. Ну и ничего странного, могли бы подумать вы. Однако, если я скажу вам, что в начале февраля этого года или около того я сам навязал нескольким моим знакомым пари, на весьма значительные суммы, и каждая из них сводилась к тому, что я скорее помру на помойке, чем стану носить эту дрянь, вы думать так перестанете. При всей моей врожденной оригинальности я никогда, никогда не считал себя хотя бы отдаленно напоминающим человека, способного допустить мысленное подобие тени приближения к предположительному подозрению о том, что он когда-либо облачиться в кожаную куртку. Поймите, я ничего не имею против тех, кто их носит, просто я всегда знал, что и мятая козлиная кожа, и мягкое телячье — это не мое. Я всегда отдавал предпочтение изделиям «Мистер Дан энд Компани». Мне редко удавалось пройти по Пикадиле мимо магазина Simpsons чтобы из него не выскочил и не предложил мне поработать у них манекеном дежурный администратор.